Одноэтажный с плоской крышей дом был расположен не очень далеко от Кавказской границы. Снаружи он был неказист, но все его шесть комнат были убраны по-восточному хорошо. Везде были дорогие ковры, низкие диваны, мягкие кресла. На стенах главной комнаты висели фитильные ружья с раскрашенными прикладами, пистолеты, кинжалы. Кривые сабли в бархатных ножнах, турье рога в серебре, Куски зеленого шелка с вышитыми на них Золотом стихами из Корана. Большого комфорта, впрочем, не было. Освещался дом свечами, правда, не сальными, а восковыми. Отапливался месяцев десять в году преимущественно солнцем, В холодное же время — жаровнями с раскаленным углем. Кухня была в отдельном строении, в большом дворе, в середине которого находился фонтан. Были еще во дворе конюшни, сараи и амбары. Под навесом всегда что-нибудь жарилось или варилось лепешки, плов, варенье. Впереди дома начинался сад, тянувшийся довольно далеко. В 1859 году. После падения Видена и Гуниба отец Джамбула, подобно многим последним защитникам Кавказа от русских, бежал с женой в Турцию. Сын был тогда ребенком, и взять его с собой было невозможно. Это означало бы для него верную смерть. Он был оставлен у дяди в Дагестане. Отец завел в Константинополе торговлю. При его трудолюбии, честности и практической сметке она пошла успешно. Он нажил немалое состояние. Хотя препятствий не было, на Кавказ больше не возвращался. И делать ему там больше было нечего. И нельзя было бросить торговлю. И не хотелось возвращаться в страну с немусульманским правительством. Прожил он до 75 лет потерял жену и окончил свои дни в собственном имении. На старости лет стал очень богомолен. И когда не работал в саду, читал священные книги. Он получил образование, читал по-арабски, знал и французский язык. Был некоторое время переводчиком при Шамиле и оставил эту должность лишь для того, чтобы принять участие в последних боях за независимость. Вскоре после Тефлийской экспроприации Джамбул благополучно перебрался через границу и приехал в отцовскую усадьбу. Наследство оказалось значительно большим, чем он ожидал. Сначала он предполагал продать имение, взять из Константинопольского банка деньги и уехать. Но увидел, что лучше не спешить. При спешке. Продажа, наверное, окажется невыгодной, и, главное, ехать ему было, собственно, некуда. Товарищи по тифлийской работе затевали какие-то новые страшные дела, и, разумеется, звали и его. Но он почувствовал, что больше в таких делах участвовать не может. Не из-за того, что они страшны, хотя отчасти и из-за этого зачем себя обманывать, но от того, что они отвратительны. Все же, уезжая из России, он еще думал, что, быть может, вернется. И только перейдя границу, с совершенной ясностью почувствовал, как он устал, как переменился, как измучены физически и морально. Уехать немедленно было невозможно, хотя бы из-за оставшихся формальностей по утверждению в правах наследства. Их взял на себя старый друг отца, хорошо знавший законы и обычаи. От платы решительно отказался. Очень хорошие и честные люди наши мусульмане, думал Джамбул. Сам он приходил в уныние, когда дело доходило до законов формальности составления бумаг. Он решил временно остаться в усадьбе. Знакомился со своим имением В земледелии смыслил тоже очень немного. Но все в имении ему понравилось. Усадьба, сад, лес, скот. Только лошади, две косматые туркестанской породы, были плохие. Отец давно верхом не ездил, катался в коляске на этих лошадях. Джамбул первым делом купил себе кровного арабского жеребца. На арабских лошадях никто до того не ездил. Купил английское охотничье седло и два английских ружья, хотя охота в этих краях была не очень интересная. В свой сад влюбился наследственной любовью. При имени был небольшой виноградник, но весь виноград шел на изюм для продажи. Производить вино было бы невозможно, от него тотчас отшатнулось бы духовенство во главе со старым мулой, носившим зеленую челму то есть побывавшим в Мекке. Выписал много вина из Константинополя и обыкновенного столового, и дорогого знаменитых французских марок. Сам удивлялся, что устраивается как будто надолго. Что ж, приезжать сюда буду, наверное. Он перезнакомился с соседями. Они много о нем слышали от отца и были ему рады. Особенно более молодые, стариков он всегда в меру возможного избегал. Все были мусульмане, но разных национальностей. Преобладали татары и другие выходцы из Кавказа. Были и коренные турки и сербы мусульманской веры. Национальные различия чувствовались, однако общая религия всех сближала. Менее ветхозаветные ездили к нему в гости, обедали, не без смущения пили вино. Смеялись, когда он, угощая их свининой, невозмутимо называл ее телятиной. Один сосед вина не пил, но пил коньяк, и тоже невозмутимо ссылался на то, что о коньяке в Коране ничего не говорится. К его приятному удивлению, он был кое-где представлен дамам, выходившим к нему без чадры. Да, идет вперед восток. Соседи, в большинстве малообразованные и приятные люди, политикой не очень интересовались и взгляды высказывались странные. Им, например, нравилось или, во всяком случае, внушало почтение то, что у султана во дворцах есть шесть тысяч слуг, в том числе восемьсот поваров и что он берет себе одну десятую часть государственного дохода. Во всем мире пропорционально еще больше берет в свой карман только князь Черногорский. Но у того какая уж казна, гроши? Да что же тут хорошего, с недоумением спрашивал Джамбу. Ведь вам же приходится платить? Оказалось, однако, что все помещики устроили у себя вакуфы. Никаких налогов не платили. Говорили, что и он никаких налогов платить не будет. Разве только придется еще кому-нибудь дать взятку? Джамбул перестал интересоваться турецкой политикой. Скучные формальности были наконец закончены. Теперь денег было сколько угодно. Он решил, что надо съездить в Париж. И там все решить не углублял в вопросы, что именно. Кроме того, надо было как следует одеться. Из России он уехал с одним тощим чемоданом. В соседнем, со своим имением, городке еле нашел сносное белье. Одежду же приобрел восточную, очень живописную. Обладал от природы вкусом. Все же необходимо было и европейское платье. Да и восточное в Париже, наверное, можно было достать лучше, чем в турецкой глуши. Джамбул с первых дней выписал себе газеты, тефлисскую Петербургскую и Парижскую. Нельзя было целый день ездить верхом, охотиться, посещать и принимать соседей, наблюдать за работой в саду и в полях. У него был оставшийся от отца управляющий, а сам он пока только присматривался по вечерам и в дождливые дни он читал тефлисское петербургской газеты ему удовольствие не доставляли в списках арестованных и казненных ему попадались знакомые имена он ясно видел что правительство победило что революция кончается и вдобавок выродилась конечно многие революционеры стали просто уголовными преступниками Не все, конечно, но многие не отдают в партийные кассы денег от экспроприации. Не все отдавал и этот, Соколов. Дело не только в этом. Их дела изменились, но еще больше изменился я сам. Напротив, читать парижскую газету всегда было приятно. Цивилизованная, радостная жизнь. Куплю много книг... Там найду и русские. Заочно книги выписывать нельзя. В Париже он сначала был очень оживлен, весел. Всегда любил этот город. В первый же день заказал у хорошего английского портного несколько костюмов. Заказал даже фраг, второй в его жизни. Первый, которого он, впрочем, почти никогда не надевал, остался в России. Портной работал медленно и на первое время пришлось купить готовый костюм, старый был совершенно изношен. К его фигуре все шло, но к людям, носящим готовое платье, он относился благодушно-пренебрежительно. Когда фраг был готов, Джамбу купил цилиндр и в первую пятницу побывал в опере. Из театра отправился в монмартрский ночной ресторан, Там свел знакомство с дамами. Стало еще приятнее и легче. Думал, что ни одна из этих дам, несмотря на его богатство, с ним в Турцию не поехала бы. И приехать туда с этакой француженкой было бы невозможно. Да и не поселюсь же я там совсем. Тем не менее, он скоро стал в Париже скучать. И решил, что так жить без всякого дела нельзя. Знакомых у него почти не оказалось. Кавказских революционеров не было. К русским он не очень хотел ходить. Ему и вспоминать о них было теперь тяжело. Встретился с теми французскими социалистами, которых прежде немного знал. Увидел, что с ними у него уж совсем нет ничего общего. Даже разговаривать не о чем. О кавказских делах они ровно ничего не знали, когда он говорил о грузинах, осетинах, татарах, спрашивали, где живут эти народы, не в Сибири ли? Западные дела, кроме французских, знали лишь не намного лучше и международной политикой интересовались мало. Как-то зашел разговор о возможности европейской войны. Все единодушно высказали уверенность, что ее не может быть и не будет, пролетариат никогда не допустит. Так привыкли это говорить, что действительно в это поверили. Французские социалисты представили его Жоресу. Тот был с ним очень ласков, расспрашивал и о событиях на Кавказе, знал о них много больше, чем его товарищи. Но, услышав, что Джамбул принимал участие в тифлистской экспроприации, он, видимо, смутился. Пробормотал что-то малопонятное и перевел разговор на французские дела. Журас ему понравился. А на революционера, даже кабинетного, он совершенно не похож. И, конечно, главное для него — это его идейная борьба с Климансо, осложняющаяся ораторским соперничеством. Восточная Европа, Россия и революция идут где-то на сто верст позади. Его окружение боготворит его. Все же кто-то из этого окружения сокрушенно ему сказал, что жена Жореса – верующая католичка, и что дети воспитываются в католической вере. Это и удивило Джамбула, и было ему приятно. Никогда я антиклерикалом не был, думал он, и просто этого не понимаю. Ему неясно казалось, что и прошедшая в нем перемена отдаленно связана и с религией. Меня всегда раздражало, что все эти Ленины и Плехановы точно родились атеистами. Или вернее то, что по их мнению все не атеисты, просто дураки и невежды. да Во мне разом шло несколько умственных и душевных процессов. Они никому не интересны, но неправда, что перемена во мне была внезапная. Точно кому-то возражал он. Ему было досадно, что он так быстро переменил взгляды, деятельность, род жизни. Приближалась весна. В Париже было отлично, но в его усадьбе верно было еще лучше. Ему пришла мысль, что хорошо было бы устроить у себя конский завод. Эта мысль тотчас его увлекла. Он купил несколько книг о лошадях, купил много романов. Впервые в жизни подумал, что следует обзавестись и серьезными книгами. Приобрел сочинение входившего в большую моду Бергсона «Что-то еще». В русском магазине недалеко от Сорбонна купил собрание произведений классиков. Не любил разрезать книги и все отдал в переплет. Дешевые в Калинкоровой, философские и о лошадях в Полукожиной. — И библиофилом становлюсь. Совсем буржуа. Что, если в самом деле бытие определяет сознание? — спросил он себя. Но знал, что это неправда. Я не был беден и тогда, когда занимался революцией. Все же он сам не думал, какую подлинную радость доставит ему возвращение в усадьбу. Его радостно встретили и управляющие, и работники, и приятели. Он устроил большой прием, пригласил не ветхозаветных соседей, Они не без колебаний согласились приехать с женами, пригласил даже ветхозаветных, предупредив их, что будут дамы и будет вино. Эти отказались, но отнеслись снисходительно и благодарили. Понимали, что к их новому соседу нельзя предъявлять таких требований, как другим. Обед вышел на славу. Целым баранам тут никого удивить было нельзя. Но было множество всяких других блюд. Подавалось шампанское, которого некоторые из приглашенных от роду не видели. За обедом Джамбул сам с бокалом на подносе вышел к работникам и выпил с ними. Обед для них был приготовлен такой же, как для гостей. Они не могли этого не оценить. Соседи дивились и хвалили. Считали Джамбул образцом парижской культуры. Слово Париж с его вековым престижем, производило и на них магическое действие. Все искренне радовались его намерению остаться в имении надолго, давали ему хозяйственные советы, многозначительно спрашивали, не собирается ли он расширить дом. Он отвечал, что не собирается, пусть все останется таким, как было при отце. Теперь он об отце вспоминал с большей любовью, чем прежде. Его ответ тоже понравился. Гости, особенно те, у которых были дочери, говорили, что всегда и во всем будут рады ему помочь. Много говорили о конском заводе, о том, где и когда надо покупать лошадей.